Глава 10. Долг. Рейвен «Ты знаешь, зачем я позвал тебя, сын?» – не спрашивал, а утверждал отец, нервно постукивая пальцами по полированной поверхности стола. «Сам тот факт, что наш царственный родитель вызвал меня в рабочий кабинет, немного напрягал. Как правило, в этом месте мы получали заслуженную взбучку за свои промахи. В других случаях отец предпочитал встречаться в менее формальной обстановке». «Ты хочешь поговорить о завтрашнем официальном визите в Королевский дворец Фраерии?» – высказал свое предположение я. «Верно. Присядь». Повелительным жестом папа указал на кресло для посетителей, расположенное у окна. «Почему ты позвал меня одного?» «Думаю, Дилана и Ланса этот вопрос тоже касается? Поинтересовался я, заметив, что наш родитель не спешит начать беседу. «Я хотел, чтобы этот разговор остался между нами». «Ладно, не буду ходить вокруг да около. Ты должен первым заявить права на принцессу фей», бескомпромиссно заявил отец. «Но по условиям договора Софиена должна выбрать сама», возразил я. «Я прекрасно помню все пункты этого проклятого соглашения. Насколько я успел заметить, девчонке абсолютно все равно, кто из моих сыновей станет ее мужем. Она же фея. А эти глупые создания просто помешаны на предсказаниях Оракула». И истинных парах. Судя по реакции принцессы, тот напророчил ей кого-то другого. Недовольно скривился отец. Сами драконы избегали заглядывать в будущее, доверяя лишь своему сердцу и чутью своего зверя. И почему то решил именно меня осчастливить династическим браком? Начал злиться я. Ничего хорошего от такого союза ждать не приходилось. Фея никогда по-настоящему не примет навязанного ей мужа. А что останется мне? Если мой дракон признает эту девушку нашей, то я буду страдать в виде отвращения и безразличия пары. А если нет, то все будет еще хуже. Ведь однажды я могу встретить ту самую. И что тогда? От досады хотелось рычать, но я лишь крепче стиснул зубы. Ты мой первенец. Именно тебя с рождения готовили к бремени власти. Ланс хороший воин, но плохой политик. Дилан дипломат но слишком мягкий для правителя. К тому же нашему народу будет проще принять королевой супругу старшего наследника. Это наши традиции, сын», – твердо сказал отец. «Хорошо, я постараюсь, но ты должен понимать, что могут возникнуть разного рода неожиданности. А что, если драконы братьев почувствуют в Софии не пару? Или она сама предпочтет кого-то из них мне?» Вяло сопротивлялся я воле правителя. А что, если звезды погаснут или солнце перестанет светить? Перекривлял меня папа, заметив нежелание давать ему четкий ответ. Дело Ноэлансу абсолютно безразлично эта девчонка. Я понимаю, как многого от тебя требую, но ты ведь не нежная фея, чтобы рыдать над своей судьбой. Этот мир очень нужен драконам. Наши земли истощены. Запасов золота, чтобы продолжать закупать провизию у эльфов или людей, надолго не хватит. «Принцесса должна благословить дракард, напомнил об основной причине мирного соглашения отец. «Из-за войны с феями ранее плодородные почвы моей родины стали погибать. Феи – дети природы в большей степени, нежели остальные народы Алнеи. От мест, где пали в бою крылатые воины, по всему дракарду расползались пустоши. Те земли, которых не коснулось это проклятие, тоже постепенно теряли свою плодородность». За сотни лет конфликта весь Дракард как будто заболел. Как бы ни расходились взгляды на политику моего деда и предка Народа Элен, но оба народа смертельно устали от этой грызни. Тем более, что предмет их спора, некогда прекрасная изумрудная долина, давно превратилась в выжженную солнцем пустыню. «Я все сделаю, отец», — отозвался я, устыдившись своего малодушного порыва. Что значит личное счастье, когда моему народу грозит голод? Знаю, Рейвен. Только помни, что вы с братьями должны соблюсти видимость выполнения условий договора. Поговори с Лансом и Диланом. Скажи, что твой дракон внезапно заинтересовался принцессой. Думаю, парни тебе охотно подыграют, поэтому склониться Фиену к нужному выбору будет несложно. Предложил папа. Хорошо. Я могу идти? Спросил я. Вставая с кресла. Иди и. Спасибо, сын, устало сказал отец, немного сгорбившись. Решение заключить мир после стольких лет войны не могло быть простым. Глупо роптать на то, что эта доля выпала именно мне, когда почти каждую семью так или иначе затронуло это противостояние. Выбравшись из дворца, я обратился драконом и полетел к братьям. О том, где сейчас находятся Ланс и Дилан, гадать не приходилось. Мы втроём планировали провести этот вечер в пьяном орке. Таверна встретила меня шумом веселья и парами гномий на стойке. это пойло пробирало пробирала даже драконов. Правда, ненадолго. Обычно я не любил крепкое спиртное, предпочитая ему изысканные эльфийские вина, но сегодня настойка была кстати. «Чего такой хмурый рейв? Зачем тебя вызывал отец?» Спросил Дилан, отвлекаясь от миловидной дракаины, восседавшей у него на коленях. Просил передать личное сообщение Нару Дайлин. Нехотя солгал я. «Скажи я правду, братья быстро бы догадались, чего именно потребовал от меня папа. Конечно, парни в любом случае поддержали бы меня, но я не хотел, чтобы Ланс и Дилан чувствовали себя виноватыми за то, что мне пришлось взять решение этой проблемы на себя». Дил что-то шепнул своей спутнице, после чего девчонка бросила на брата кокетливый взгляд и удалилась, плавно покачивая бедрами. «Ясно. Быстро пролетели эти полгода. Как думаете, какую в этот раз отговорку придумает принцесса-фей, чтобы оттянуть сватовство?» С усмешкой спросил Ланс, отбрасывая за спину свои блондинистые волосы. «Нам нет смысла дальше тянуть. Ей придется выполнить условия договора». «Дракарду необходима магия фей», – жёстко сказал я. «Нужна. Вот только что мы будем делать с послом эльфов. Этот ушастый везде, где только мог, растрепал о вечной любви, что вспыхнуло между ним и Софиеной. Есть слухи, что именно Ранеля напророчил оракул нашей принцессе», – с недовольством припомнил прямолинейный ланс. «Зато теперь мы точно знаем, что кружка Софи предпочитает блондинов. Тебе, ланс, и карты в руки». Задирался Дилан, зная вспыльчивый характер младшего брата. «Вот еще, Это ты у нас любимец женщин! Что тебе стоит заморочить голову одной юной феи?» Прорычал Ланс, сверкая льдинками глаз. «Угомонились оба. Я возьму Софиену на себя. А вы поговорите с Ранелем. Если ваши объяснения до него не сразу дойдут, то помогу я», – осадил я братьев. «Ты?» Удивились оба брата. «Ну да, я редко уделял внимание флирту. Из нас троих я, пожалуй, хуже всех подходил на роль соблазнителя. А что в этом странного?» «Мой дракон на нее отреагировал. Хочу попробовать ее первым», — солгал я. «Как скажешь, брат», — не стал спорить Дилан, а Ланс только пожал плечами. «Значит, завтра так и поступим. А пока я хочу выпить». — сказал я, наполняя глиняный стакан мутноватой грибной настойкой.